Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Шмелев говорит «Отблеск света оттуда», то есть мы можем сказать иными словами «света Фаворского». Этот отблевок был доступен в искусстве только православной иконе. Показ святости только о географической литературе, житиям то есть. Шмелев чутко постиг суть неправославных попыток выразить святость. Вот Рафаэли в Мадоннах умели плоть передать, потому что со своих возлюбленных писали, не умея постигнуть святости духовным видением. Ну, кстати, вспомним, и у Шмелева это было прежде в повести «Неупиваемая чаша». И вот теперь он ставит ту же задачу перед литературой, перед самим собой, уходящей корнями в секулярную культуру, и он пытается переосмыслить ее. Он переосмысляет прежние традиции, хочет взять лучшее из земного искусства. Вот в Пушкине видит это, в Достоевском, в Чехове. Но пытается осмыслить это на основе православной духовности. Вот это наисложнейшая задача. И опять мы можем задать вопрос, решаема ли она? высказывались мнение что «Пути небесные» — это частичная неудача Шмелева. Но оценивалось все-таки все по критериям искусства предшествующего. ну А это делать невозможно. ну Все равно, что, например, отвергать э, Пушкинского Бориса Годунова с точки зрения канонов классицизма. Это невозможно и по отношению к роману Шмелева. Критерии секулярного реалистического искусства к роману Шмелева, э, еще раз скажем, неприменимы. И мы можем вспомнить мудрость того же Пушкина. Художника следует судить по законам им самим над собой признанными. А иначе рождаются неверные суждения. Ну вот, например, в предисловии к «Путям небесным» этот роман помещен в пятом томе собрания и сочинения Шмелева, написано. «Действительно, Даренька — это пленительная женщина, воспринимается нами как живая, волнует и трогает, пока грешит и кается». Как только она начинает поучать и изрекать истинный, полный неизреченного смысла в томе втором, все это вызывает скуку, приедается и раздражает. Вот такое суждение. И вот мы можем сказать, это субъективное восприятие образа Дареньки не удивляет, потому что для обыденного неправославного сознания грех всегда привлекательнее, а неизреченная мудрость всегда скучна. И с точки зрения критического реализма, любое житие всегда нехудожественно и неудачно. Удивительно вот слышать такие заявления, они все-таки есть. Но давайте посмотрим, а что же раздражает, что же скучно? Вот некоторые из таких скучных, раздражающих высказываний. «У Господа ничего не пропадает, все вечно, есть. Даже прах, перст, все в призоре у Господа. Для земных глаз пропадает, а у Бога ничего не забыто. Как все верно. Даже я все храню в себе, что видела, все живое во мне». Помню, маленькая совсем была, увидела в садике первые грибки, шампиньоны, вот сейчас их вижу, даже соринки вижу. А для Господа все живет, для Него нет ни дней, ни годов, а все всегда. В Писании есть, времени уже не будет, и тогда все откроется. Господь всегда в творении, в промышлении, обо всем, что для нас пропадает. До пылинки, до огонечка, в темном далеком поле огонечка, до одинокого огонечка, который гасает в темном поле, говорил батюшка. Еще сказал, «Скорбями себя томите, а надо отойти от себя и пойти к другим». Я знал это, но надо это всем сердцем. И еще сказал, «Пойдите к другим, пожалейте других, и ваши скорби сольются с ихними и обратятся даже в радость, что облегчили других. Вдумайте в слова Христа, да отвержится себе, и вам раскроется смысл Его слова. Иго мое благо и бремя мое легко». Так еще никто не говорил. Неужели вот это скучно и раздражает? Странно слышать такой отзыв. Или вот еще другое рассуждение. Подумать только, какие простые слова, как надо, да одвержится себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Тут все как надо, каждому дан крест, и указано, что надо, нести, идти за ним. И тогда все легко, всем, и это совсем просто. А думают, что жизнь, чтобы ему было хорошо. И я так думала. И это тоже скучно. там может быть, кому-то и скучно. Даренька, если вдуматься, отвергает идеал эвдемонической культуры, то есть культуры, которая ставит высшей ценностью земное человеческое счастье. И она противополагает этому идеалу истину сатериологическую, то есть спасение ставит как высшую цель земной жизни. Для потребительского сознания это скучно, и ничего скучнее и невыносимее, конечно, нет. Шмелева нужно судить по законам, создаваемого им нового творческого метода. А то вот еще можно прочитать. «Жития святых лишены всякой художественности, изобразительности, как и русские иконы, строго канонические, где открыто лишь лицо и руки, в отличие от земной прелести католических Мадонн. О святом можно рассказывать, показывать его нельзя». Вот э, осмыслим это суждение. «У католических Мадонны впрямь земная прелесть, тут нужно согласиться». Но ведь у них тоже чаще всего открыты лишь лицо и руки. А вот утверждение, что показать святость нельзя, ошибочно, потому что икона православная именно показывает святость. Когда вы смотрите на икону преподобного Андрея Рублева, вы видите эту святость, зримо изображаемую подвижником, художником православным. Икона, еще раз скажем, показывает святость, не земную святость, как в Мадоннах, но преображенную, обоженную плоть, тогда как земная живопись показывает плоть не непреображенную. Вот все различие, хотя и наиважнейшие, конечно, различие. Мы вот что не должны упускать из внимания. Шмелев, как свидетельствовала Кутырина, это его племянница, которая последние годы жизни опекала больного, престарелого писателя. И вот Как она свидетельствует, он поставил перед собой задачу в путях небесных дать преображенного во Христе русского человека. Писатель именно иконную задачу перед собой ставил. Он утверждал, что пишет духовный роман. И поэтому нельзя говорить, что в небольших своих рассказах о чудесном Шмелев отказывается от художественности. от того они строго прекрасны. Они оттого и прекрасны, что художественны. Только критерии художественности у шмелёва так же как в житиях святых, совсем иные, чем в секулярном искусстве. И поэтому по критериям искусства секулярного они не художественны. На самом деле там есть именно особая художественность. И у иконы и у жития, повторим и повторим еще раз, у них своя эстетика, свои художественные средства, отличные от того, что мы видим в нецерковном искусстве. Не же все-таки иконопись, как и житийную литературу, пытаются эстетически осмыслять искусствоведы-атеисты. Попытки, конечно, недостаточные, но все же частично правомерные. Важно вот что. Вот совместима ли эстетика духовного искусства с эстетикой искусства расцерковленного, от которой писатель отказаться вполне, конечно, не мог. Он писал все же не «Житие», но роман. Ответ может дать только художественная практика, хотя теоретизировать можно многое. Теоретически кажется, что задачи, поставленные Шмелевым, неразрешимы. Вот здесь Гоголь терпел поражение, Достоевский не смог всех трудностей одолеть. Шмелев сделал важный шаг, много ему удалось. Но, может быть, правы и те, кто видел важный знак в том, что Шмелеву не дано было написать третьего тома романа. Роман задумывался именно в трех томах, а было написан только два. Совместима ли эстетика духовного искусства с эстетикой искусства расцерковленного, от которой писатель отказаться вполне, конечно, не мог? Он писал все же не житие, но роман.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 Недаром же и в самом начале романа обозначено. Оптинский старец преподобный Амвросий раскрыл Виктору Алексеевичу промыслительный смысл попущения темным силам в греховных искушениях Дареньки. Недаром и старец Варнава раскрыл им значение их имен – побеждающий и победитель. Им предстояло победить все испытания и не без Божьей помощи. Недаром в монастыри они хотели направиться, и прежде всего в Оптину пустынь. Кутырина свидетельствовала. Иван Сергеевич в беседах с близкими друзьями говорил о том, что в этом третьем томе ему хотелось выявить многое жизни русских монастырей, русских старцев, их значение в русской культуре и в духовном их водительстве русского народа в целом, а также и отдельных замечательных русских людей. Шмелев пытался в своем искусстве преодолеть то, что совершилось в эпоху Возрождения, а в русской культуре началось в 17 веке преодолеть разрыв между духовным и душевным уровнями отображаемого бытия и сосредоточение эстетического внимания на душевно-телесном. Он хочет отказаться от этого и перейти от душевно-телесного к духовному. И именно к соединению горнего и дольнего в Дареньке направляема была промыслом ее жизнь. Вначале это присутствует в ней как неосуществленная возможность, в ней еще силен грех, очистительным способом, Огнем искушений страданий душа Дареньки все более освобождается от тяготеющего, тянущего вниз темное начало для небесного. Один из персонажей романа, и опять за ним стоит автор, конечно, так разъясняет в разговоре с Виктором Алексеевичем природу Дареньки. Мы с вами живем в трехмерном, ваша юная подруга, в безмерном. Делайте вывод, если вы даже и не верующий. Тот мир, пусть мнимый для вас, безмерно богат, хотя бы творчеством человеческого духа, сказаниями, подвигами, деяниями тысячелетий, создателями религий, этот реальный, нищий перед тем. Ваша жена живет в обоих и разрывается. Отсюда могут быть провалы сознания, обмороки, своего рода отрыв от нашей сферы. И может быть прорыв туда. Все, что приближает ее к тому миру, будет ее лекарством». Здесь, вот в этих словах, дан символ того, к чему устремлен сам Шмелев. Вначале на уровне искусства устремлен дать соединение оказавшихся разорванными в первородном грехпадении духа, души и тела. Показать их неразрывное единство, нераздельность их принесли янность. Шмелев поставил перед собой задачу преодолеть гуманистическое мировидение. И это должно быть произойти на скрещении путей. Кстати, так называется одна из главок – на скрещении путей, определяемых промыслительной волей. Сидержитель ведет человека этими путями, а задача человека – понять смысл такого водительства. После искусительных испытаний Даренька и Виктор Алексеевич поселяются в усадьбе Уютова, где, по их общему признанию, оба постигают радость, бытия и благодарение. «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим, Господи». Это становится той молитвой, которая раскрывает их внутреннее состояние. А мы должны помнить, это литургическая молитва, которую в храме поет хор, а в романе она несколько раз повторена, и в этом особый духовный смысл заключен, потому что в литургии именно тогда поется вот это «Тебе поем», когда... В алтаре священником совершается благословение святых даров, являющееся видимым знаком освящения и приложения их Духом Святым в тело и кровь Господне. Для героев романа многократное упоминание этого молитвословия имеет символический смысл. Христос проникает теперь во все их бытие. Везде Христос. Вспомним эту великую истину, которую открывает нам Шмелев своим творчеством. И совершается окончательное прозрение всех героев. И прежде всего Виктора Алексеевича, который вначале неверующий. Он постигает, что все в его жизни, до мартовской встречи на бульваре с бесприютной девушкой, после этой знаменательной встречи было как бы предначертано в плане наджизненным. До сего постижения ничего предначертанного вне его воли для него не существовало. Казалось порождением недомыслия или больного воображения. Что за вздор! Усмешливо отзывался он на робкие попытки Дареньки, старавшись открыть ему пути в ее четвертое измерение, в ее там, там. Он любовался прелестной ее беспомощностью, шутил над ней. Там, там, выстукивал подпевал. Там, там, там. А она поднимала перед собой руки, как бы ограждая свое святое от горшего осквернения. Это там она не могла бы ему доказать, будь даже доктором богословия. Она только э, шептала с кроткой угоризной, Это сердцем надо, это у Господа. Шмелев в этом коротком описании дает точное представление о двух способах видения мира – духовном и приземленно-реальном. И в том различие и двух художественных методов мира отображения. Духовный – это познать и показать Христа во всем. Реалистический – исследовать реальность в исторических, социальных, психологических и прочих проявлений взаимых, ощутимых. В первом эстетическое чувство проходит через сердце, а во втором через рассудок. Так рождается противоречие между верой и рациональным познанием мира, которое проявляется в частности в том взаимном непонимании, какое вначале так ощутимо между Даренькой и Виктором Алексеевичем. Она указывает «там», то есть в горнем мире, а он не понимает, не видит и поет «там-там». Оба смотрят на одно и то же, а видят розно. Когда же он обретает возможность нового видения, он противопоставляет его именно рассудку. По его словам, он как-то получил новые глаза. В самом мелком и скучном из земного находил значительное. И это так настраивало его, что даже в зарядившем надолго дожди осенним и в невылазной распутице чувствовалась ему своеобразная красота. Это новое почувствовалось им не вдруг, а как бы вырастало из чего-то, непостигаемое рассудком. Только впоследствии, путем духовного опыта, он понял, из чего это вырастало, кому он обязан этим. Можно задаться вопросом, не совпадает ли в таком случае метод Шмелева с символизмом? В символизме ведь тоже попытка вызнать незримое очами. Нет, можем мы сказать, это сходство лишь внешнее, потому что видение Шмелева православно-духовное, а в символизме отвлеченное мистическое. Шмелев видит подлинного Христа – а символист в сусальном белом венчике из роз. Для Шмелева познание красоты необходимо для приятия полноты жизни. Для символиста это бегство от жизни в грезу, хотя бы временное блаженство в Соловьином саду. У Шмелева жизнь – это духовная мистерия, а у символиста, в конце концов, балаганчик. Жизнь Дареньки наполняется познанием Бога и переживанием присутствия Бога во всем. То же самое и у главного героя Виктора Алексеевича. И это потому, что везде Христос. Даренька душою доходит до онтологического аргумента в рассуждениях о бытии Божьем, то, о чем рассуждают обычно богословы. «У нас только то, что есть», — говорит она. «Если веруют в Бога или сомневаются, есть ли Он, это потому, что есть Тот, в Кого горячо веруют, Кого безумно оскорбляют, чего нет». О том не думают. После всех испытаний герои романа еще полнее проникаются сознанием, ощущением воли промысла. Вот как рассуждает Даренька. «Все во мне осветилось, я поняла, как должна жить. Все в моей жизни было для исполнения мне назначенного». Даренька познаёт глубину всего творения. Эта глубина включала и земное, вещи, движения, звуки. Во всем ей виделась глубина – Все было для нее знаменем, все было связано неразличимым для глаза строем, истекало из одного истока, во всем чувствовался глубокий смысл. Мы можем сказать, ведь это у шмелёва не сразу возникло. Писатель постепенно переходил от начального, почти пантеистического восприятия мира к духовному постижению, постижению «творца-вседержителя». Так вот, можно вспомнить в рассказе «Свет разума», его главный персонаж Дьякон в наивном восторге перед миром выразил это авторское постижение. «Да ведь чую, воистину храм Божий, хвалите его небеса и воды, хвалите великие рабы все бездны, огонь и град, снег и туман, горы и все холмы, и все кедры, и всякий скот, и свиньи, и черви ползучие». Автор делает этого служителя церкви как бы новым псалмопевцем, среди бедствий и страданий, слагающим свой гимн Богу. В наивных образах диакон продолжает словословие, звучащее в церкви, потому что весь мир – храм, и назначение в нем человека – молитва. И поэтому Даренька в «Путях небесных» вся в молитве, и в молитве церковной. Это очень важно, это многожды что подчеркивается на протяжении всего действия. Ее тянет постоянно в храм. Радость о жизни, она не мыслит вне церкви. Одним из проявлений действий промысла стало поэтому обретение ею в усадебном храме предела святителя, к роду которого принадлежит по рождению она сама. Ведь все на радость с человеком, говорит она, и церковь разделяет со всеми эту радость и молится о всех и за вся. Через церковь постигает и Виктор Алексеевич свое соборное единство со всем и со всеми. Это произошло во время крестного хода, который стал сдвигом в его духовно-костной жизни, и в котором он ощутил, как передалось ему чувство связанности с народом, передававшему ему возможность понять все. «Всем мы единым связаны, одному и тому же обречены, как перст». Вот что понимает он. Действие романа происходит в середине 1870-х годов. Начало обозначено вполне точно. Конец марта 1875 года. Точно датирована завершающая сцена. В ночь на 31 июля 1877 года. Но, по сути, все совершается вне времени, потому что историческая конкретность обозначена лишь некоторыми реальными подробностями. А события, происходящие в жизни дареньки и Виктора Алексеевича, они равнодушны к истории. Эти события могли бы совершаться в любое иное время, ибо они определены законами путей небесных. Можно предположить, что точная датировка понадобилась Шмелеву для того, чтобы незримо совместить события третьего вот не написанного, но задуманного тома с событиями лета Господня. Это, если вспомним, рубеж 70-80 годов. В это же время должны были совершаться и события третьего тома. Ведь лето Господне тоже пребывает, по сути, вне времени. И как бы вне времени в сознании, в творческом сознании автора соединяются лето Господне и пути небесные. Ну, а может быть, это и бессознательно было, трудно сейчас сказать. Первая догадка о существовании высших законов, чертежей, как он их называет, посетила Виктора Алексеевича в момент созерцания небесных светил. Окончательно он утвердился в том, наблюдая пути небесные в звездные ночи. Зрелище звездной ночи обретает для героев романа символическое, мистериальное значение. И все это происходит на той стороне неба, они подчеркивают это, где находится село Покров. Символически, то есть покров Божией Матери. И окончательно совершается разрешение конфликта между верой и рассудком. «Кто установил эти пути?» – спросила Даренька. «Этим астрономии не задается. На это наука не дает ответа. Никогда не даст. Это за пределами науки. Область незнания». «Почему же никогда?» – кто-то возразил. «Принципиально наука беспредельна. Относительно. Наука – мера». Можно ли безмерность мерою, как бы спросил себя Виктор Алексеевич. Тут он махнул в пространство, другое надо, я не знаю. Это «я не знаю» вышло у него резко раздраженно. Мысль бессильно постичь безмерное. Все молчали. Надо быть смелым, разум бессилен перед безмерным, воскликнул Виктор Алексеевич. Надо верой, лишь она как-то постигает абсолютное, другого нет. Вот окончательное разрешение конфликта. «Вера над рассудком». И для умаления разума перед верою нужно, согласимся, мужество. Это идет как бы вопреки времени самому. А в итоге всего Даренька, и имя ее здесь особым образом освещается, она дарит Виктору Алексеевичу важнейшее. И Шмелев обозначает это совершенно лаконичном диалоге. «Это что?» – спросил он, принимая в темноте. «Евангелие лучше не могу тебе». Тут все. Все, повторил он, все. Вот можно утверждать, что в этом лаконизме совершенный художественный прием, полнее всего раскрывающий смысл происшедшего. Во время литургии вынос Евангелия на Малом Входе символизирует выход Спасителя в мир на проповедь. В Мистерии Путей Небесных явление Евангелия обозначает окончательное вхождение Христа в бытие героев романа. Теперь... Везде Христос и окончательно. С этого часу, пишет автор, жизнь их получает путь. С того глухого часа ночи начинается путь восхождения в радостях и томлениях бытия земного. Кутырина была уверена, Господь призвал Ивана Сергеевича Шмелева к себе до срока, ибо в этом ответе он видел его труд завершенным. Ну что ж, может быть, это и так. Можем это принять как должное. Шмелев оставил нам ясное понимание мира. Ничего не страшно, потому что везде Христос. И писатель эту свою истину выстрадал. Нужно уметь видеть это и чувствовать постоянно. Вот что означает художественное требование еще раннего Шмелева находить укрытую красоту под гримасами жизни. Он не сразу понял, что значит эта красота. Это красота Христос, и эта красота спасет мир. Прежде он искал ее на путях земных, и не находил. Оказалось, что он готовил себя к путям небесным, и на этих путях он обрел свою истину. И этими путями он ушел из земной жизни. Все жизнеописания Шмелева всегда будут завершаться одним чудесным событием. 24 июня 1950 года писатель прибыл в обитель Покрова Пресвятой Богородицы, расположенную неподалеку от Парижа. И в тот же день отошел к Господу. Духовный смысл совершившегося раскрыт был насельницей монастыря монахини Феодосии. Человек приехал умереть, у ног царицы небесной под ее покровом. Ну, может быть, кто-то усмотрит в этом только случайность.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 На Украине, в Молдове и Белоруссии на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц. Также ежедневно вы сможете слушать нашу передачу в режиме онлайн во всемирной сети интернет с 20 до 23 часов по московскому времени. Наш адрес в интернет – radrad.ru